Конечно же, обоим помогли дохромать и принялись хлопотать над ними с медицинскими пакетами наперевес. Правда, роли при этом сменились на прямо противоположные. Вокруг номинальных спасателей Солянки и Хиддена хлопотали простые туристы. Все, кто платил деньги, в том числе и за то, чтобы эти полуживые люди охраняли их на Табаске. Скотч хмуро глядел на это. Потом встретился взглядом с валти Зубр туристического бизнеса Табаски выглядел растерянным, но по блеску глаз и перекатывающимся ниже ушей жилвакам Скотч понял, что напарник вот-вот наберется решимости, дабы действовать нештатно. И поэтому Скотч решил самостоятельно переключить группу в режим экстра. «Так», — рявкнул он зло, — «внимание всем! Денис, Акоп, Фауста, Арнелло, бросайте пакеты! Арнелло, ранеными займемся мы!» Давайте вчетвером вон туда, к тропе. Залечь, схорониться, контролировать оба направления. Если что не так, дать знать сигнальным выстрелом в воздух и отходить к лагерю. Напоминаю, обойма с сигнальными выстрелами помечена красной полосой. Костя, Валентина, Наути, вы к реке. Все тоже контролируете русло и вверх и вниз по течению. Патрис, Влад, вы к лесу. Там смотреть меньше, вдвоем справитесь». В лесу нас скорее спеленают или убьют, чем здесь. И увидим мы с гульки нос, если твоих людей так обработали, — невесело предупредил Семенов. Впрочем, если надо, мы пойдем. Бледная, но решительная Патрис переводила взгляд со Скотча на Семенова и обратно в ожидании окончательного приказа. «Умный черт!» — подумал Скотч у Семенови. «Ведь правду говорит. Много они там не накараулят». «Ладно». в лес не суйтесь скотч кашину в кулак и принял из рук корнелы медицинский пакет вон там у пригорочка пристройтесь добро семёнов подхватил ружье и встал пойдем патрис девчонка охотно последовала за сеёновым чувствоваалась в нем какая-то неоспоримая скрытая сила уверенность и надежность женщины это сразу отслеживают неким таинственным женским чутьем и держатся за таких мужчин мертвейшей хваткой. Остальные тоже разошлись по указанным направлениям. — А нам что? — в один голос спросили супруги Бот. Они выглядели очень серьезными и очень растерянными. — А вы? Занимайте позицию у продуктовой палатки и глаз не сводите с неба. Оттуда тоже могут пожаловать, — нашелся скотч. В сущности, ему нужно было на несколько минут разогнать всех туристов, дабы приватно побеседовать со спасателями. И «Если уж и разгонять», — справедливо рассудил Скотч, — «так хоть с толком, а не тупо». Смех смехом, но в группе уже далеко не те беспечные увольни, которые совсем недавно прибыли на Табаску. Боты, побеждая остатки одышки, направились куда сказано. Можно было вздохнуть с облегчением. Наконец-то гиды остались со спасателями наедине, Без посторонних ушей. — Докладывай, — велел скотч солянки. Несмотря на разбитую физиономию и подраненную руку, выглядел солянка получше хиддона. — Нас атаковали, босс. — Где ж бан? — Не то убит, не то в плену. Мы не видели. — А Литл? — Разве он не здесь? Солянка зло харкнул на траву. Он ушел еще ночью, до того, как на нас напали. — Кто напал? Солдаты инопланетяне приплыли по реке на катере. Что за катер, тип, размеры? Наш катер, амфисбена. Такие у рыболовов на севере в ходу. Разговор был. Не, они сразу начали стрелять. Не знаю, как нам удалось уйти шеф. Впрочем, они нас не слишком старательно преследовали. Кажется, больше их интересовал бункер у дуплистого леса. Ту. Скотч начинал злиться. — Вы навели их на бункер. Надо же было подбросить вам провизии после вчерашнего, — тихо сказал солянка и умолк. А потом глухо добавил. — Бедняга жбан. — Валти, глянь, в палатке литло или нет? Может, дрыхнет толкаш хренов? Валти сбегал, вернулся, хмуро покачал головой из стороны в сторону. — Значит, не дрыхнет. Скотч с усилием отогнал черные мысли и попытался сформулировать очередные вопросы. «Чем нападающие были вооружены? Раса какая?» «Вооружены легкими лучевиками. Раса вроде скелеты. Я плохо рассмотрел. Они все в камуфляже были», — ответил Солянка. «Вот, значит, почему база не отвечает», — зло сказал Скотч. «Пираты чертовы! Неужели и там всех повязали?» О самом худшем Скотч боялся говорить вслух. Не укладывался у него в голове тот факт, что на базе все могут быть уже мертвыми. Все девчонки-диспетчерши во главе с беспутной Веркой. Мартина. Хлопцы с космодрома. Все-все.